Виктор вернулся в Москву в ночь под воскресенье. За двое суток, которые он провел в Азириках, не произошло ничего существенного. Зайцев бывал только в управлении дома. Основская, кроме того, несколько раз заходила в лавки за мелкими покупками. Основский околачивался в редакции, ездил фотографировать ребят в детском саду и один раз заходил в парикмахерскую. «Заходил в парикмахерскую», – мысленно отметил Виктор. Никакие подозрительные люди к Косновским не приходили, даже гостей не было. Возле дома тоже никто не был замечен. Немного услышал Виктор, но он знал, сколько труда и внимания должны были потратить Афиногенов и Лившиц, для того, чтобы иметь возможность сделать этот краткий отчет. Наблюдение следовало продолжить. Афиногенов и Лившиц по-прежнему должны были охранять Зайцева, А себе Виктор избрал наиболее трудный объект – Захарова. После дороги Виктор позволил себе несколько часов отдохнуть, но уже с утра находился близ квартиры Захарова, задолго до прихода почтальона. Виктор видел, как Елена Васильевна пошла в булочную, как Захаров прогуливался по садику, как отправился с девочкой в театр. Стоило немалого труда все видеть и оставаться незамеченным. Недаром Пронин еще совсем юному Виктору иногда вдруг сообщал о том, что отправляется на прогулку в Сокольнике, и требовал, чтобы вечером Виктор рассказал о каждом шаге Пронина. Задача считалась невыполненной, если Пронин, в свою очередь, мог сообщить хотя бы об одном шаге Виктора. Эта игра многому научила Виктора. Искусство видеть других и не позволять видеть себя доступно только человеку, постоянно тренирующему мозг и тело. Это был труднейший вид спорта, и Захаров был достойным соперником, но его, должно быть, дезориентировал Основский. Выходя на ринг или беговую дорожку, нельзя полагаться на советы доброжелателей. Наверное, отъезд Виктора убедил Основского в том, что наблюдение за Зайцевым ослаблено. Он передал об этом Захарову, а тот не то, что стал менее осторожен, но стал более активен, по всей вероятности Он счел момент благоприятным, чтобы перестать выжидать и опять перейти в наступление. Виктор заметил на вешалке в театре зеленоватое пальто, цвет которого он запомнил очень хорошо. С этого момента он не сомневался в том, что у Захарова назначено в театре свидание. Устроено оно было очень ловко. Иностранец в сером костюме и Захаров играли девочкой как мячиком. Просто физически невозможно было перехватить этот мячик кому-либо третьему. Обменялись они записками или передан был какой-нибудь документ, этого Виктор установить не мог. Но смысл игры был для него ясен. В меньшей степени национальность иностранца и в большей его служба в известной иностранной торговой фирме позволили решить, чьим агентом Захаров является. К сожалению, пальто иностранца оказалось не таким, какое хотелось видеть Виктору. Был еще кто-то третий, ускользающий от внимания Железного. Загадочно было путешествие Захарова по глухим переулкам. Он что-то искал. Но что? Однако, когда Захаров остановил свой выбор на определенном доме, дважды его обошел, осмотрел лестницу, изучил двор, Виктор резонно предположил. что здесь замышляется новое преступление. Возможно, более решительных действий от Захарова потребовал встреченный им в театре иностранец. Во всяком случае, Захаров что-то замышлял. Пока он звонил по телефону, Виктор тоже успел вызвать группу оперативных работников. Но кому звонил Захаров? Виктор неотступно следовал за неторопливым Захаровым. Тот шел из аптеки и вдруг с ним поравнялся незнакомец, В зеленоватом пальто. Теперь Виктор не сомневался, что-то здесь должно было произойти. Виктор с трудом подавил в себе желание пойти за человеком в зеленом пальто. Далее знать себя уроки Пронина. Иван Николаевич всегда твердил о том, что нет ничего хуже в работе, как разбрасываться. Доведи одно дело до конца и лишь тогда принимайся за другое. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Виктор последовал за Захаровым. Тот вернулся в Ступинский переулок и скрылся во флигеле. Похоже было на то, что Захаров кого-то ждет. Быть может, даже того самого человека в зеленоватом пальто. Виктор решил, что именно здесь он и задержит Захарова. В это время он заметил работников оперативного отдела. Какой-то прохожий заметил шаги около Виктора. «Товарищ Железнов!» – окликнули его. «А, здравствуйте, Березин!» – сдержанно ответил Виктор. «Вас не узнать!» Они расставили людей вдоль переука и в соседних дворах. Вскоре появилось такси и остановилось рядом с кирпичным домом, рядом против флигеля. Пассажир расплатился, вылез и машина уехала. Это был Зайцев. В это время к Виктору подошел Лившиц. Сидел дома, вдруг вскочил, нанял такси и поехал сюда. — доложил он. — Что делать дальше? — Погоди, — остановил его Виктор, — во дворе есть люди. — Действительно, Зайцев сидел дома и рассказывал Саше о похождениях Робинзона Круза. Самочувствие у Зайцева было неважное. Он собирался работать напролёт все воскресенье, но чертежники в управлении торопились домой, и как-то невольно поддаваясь их настроению, Зайцев тоже закончил работу. Но дома ему стало скучно. Он почувствовал себя одиноким. Ему захотелось поскорее вернуться на завод. Основские собирались идти в кинематограф. Анна Григорьевна пригласила Зайцева пойти вместе с ними. Но Зайцеву и идти не хотелось, и помнился совет Железного пореже выходить из дома. Он отказался. Основские ушли. Саша тоже скучал. Зайцев принялся развлекать мальчика. Беседу прервал телефонный звонок. Саша схватил трубку. К телефону просили подозвать инженера Зайцева. «Я слушаю», — сказал Зайцев. «Кто это?» «Я звоню по поручению товарища Железного. резко и определенно произнес незнакомый голос. «Выяснились некоторые обстоятельства, связанные с исчезновением Сливинского. Товарищ Железнов просит вас немедленно приехать. Ступинский переулок, дом 8». «Заходите прямо во двор. Квартира 3. Он вас дожидается». «Хорошо», — послушно сказал Зайцев. «Я сейчас приеду». «Ступинский переулок. Дом восемь, Квартира 3. Вход со двора», — повторил тот же голос, и трубку повесили. Зайцев нахлобучил кепку, поспешил на улицу и побежал на стоянку такси. «Ступинский переулок», — сказал он шоферу. «Поскорее». У дома номер восемь он расплатился с шофером. Отпустил машину, взглянул еще раз на номер и вошел во двор. Он быстро нашел квартиру номер три, но Железного там не оказалось. «Позвольте», — настаивал Зайцев, — «я твердо знаю, что меня здесь ждут». «Уверяю вас, вы ошиблись», — возражала ему девушка с каштановыми кудряшками. «Папа!» Пришедший на помощь папа убедил Зайцева, что никакого Железного в квартире нет и не было. Зайцев, недоумевая, пошел со двора, приблизился к калитке, как вдруг в ней появился какой-то человек, загородил выход и отпихнул Зайцева в сторону. «Здравствуйте, Виктор Петрович!» — вскрикнул Зайцев, узнавая Железного. Они настаивали, что произошла ошибка. Лишь в последнюю минуту, услышав шаги возвращающегося Зайцева, Виктор вдруг разгадал намерение Захарова подстеречь и застрелить инженера и бросился ему навстречу, пытаясь с собой заслонить Зайцева от пули. Да, это было логичное предположение. Было выбрано глухое место. Найден отличный наблюдательный пункт, обеспечено отступление через проходной двор. И вот, когда Зайцев стал бы выходить из ворот, Захаров знал, что пуля, вернее, настигнет дичь, когда та движется на охотника. но никакого выстрела не последовало. Виктор побежал к флигелю. «Задержать любого, кто отсюда выйдет», громко приказал он Березину, поднимаясь на крыльцо. «Три человека со мной». Четверо они остановились у лестницы. Наверху было тихо. «Откуда могли стрелять?» «Эй, там есть кто?» — крикнул снизу Березин. Наверху никто не ответил. Виктор рискнул, бросился опрометью наверх, инстинктивно прикрывая голову локтем. В тусклом свете, проникающем через окно, было видно, в углу кто-то стоит. «Руки!» — крикнул Зайцев. Человек поднял в темноте руки. Следом за Виктором поднялся Березин. Виктор включил фонарик. «Что вы тут делаете? Захаров!» «Я ищу одного знакомого», — ответил тот. Березин приказал его обыскать. Кроме перочинного ножа, у него не нашли никакого оружия, ни револьвера, ни кастета, ничего. осмотрели лестничную площадку, лестницу, все щели, землю вокруг дома, куда бы Захаров мог бросить револьвер. Ничего. — Все равно, — сказал Виктор, — пойдемте, мы поговорим о ваших знакомствах в другом месте.